Штаб квартиры заручилась услугами ФБР с целью облегчить перечисленным высшим службам ВВС задачу проследить и установить все случаи, когда обломки дисков используют в качестве крышек туалетных сидений и тому подобным образом. Из письма штаб-квартиры командования противовоздушной обороны Нью-Йорк помощнику начальника штаба А2 от 3 сентября 1947 года. Картина того, как реагировали правительственные и военные круги на явление НЛО, выглядит очень пёстрой и странной где-то в глубине, за яркими пятнами газетного наслоения общественного резонанса пресс-конференции пречится самое интригующее действующее лицо Мажестик 12. В 1947 году после Рузвельского крушения по приказу президента Гарри Труммана создаётся группа из 12 влиятельных высокопоставленных лиц, которым на высочайшем государственном уровне доверяется руководить всеми вопросами, связанными с темой НЛО. В неё вошли первый директор ЦРУ контрл-адмирал Роско Геленкоттер, Majestic 1, лицо номер 1 в группе Majestic. Председатель Национального комитета по оборонным исследованиям доктор Ван Невербуш, Majestic 2. Министр обороны Джеймс Форестол, MG3. Начальник управления материально-технического обеспечения ВВС генерал-лейтенант Натта Туайнинг. Начальник штаба ВВС генерал Хойт Вандерберг. Нейрофизиолог, биофизик доктор Деттл Бронк, МГ-6 во время Второй мировой войны был координатором исследований в области медицины при Генштабе ВВС. В последующие годы он президент Национального совета по научным исследованиям, президент Рокфеллеровского института медицинских исследований, президент Национальной академии наук США. Глава совета директоров Национального консультационного совета по аэронавтике, того, что потом стало называться НАСА, Джером Хансейкер, МГ-7. Первый директор Центрально-разведывательной группы предшественницы ЦРУ, контрл-адмирал Седни Сауэрс, МЖ-8. Специальный представитель президента Трумана и его помощник по вопросам национальной безопасности Гордон Грей, МЖ-9, в 1951 году возглавлял Секретный совет по стратегической психологии при ЦРУ. Астроном, астрофизик Дональд Мензел, тот, кому было поручено научно развенчать миф о летающих тарелках, МЖ-10, Основоположник теоретической астрономии в США, специалист по физике Солнца и плазменным процессам, ещё с 30-х годов тесно и плодотворно сотрудничал с разведслужбами, в Агентстве национальной безопасности имел допуск информации с грифом «выше, чем совершенно секретно». Руководитель секретного ракетного центра на военной базе «Санди» в Альбукерке генерал-майор Роберт Монтегю, МЖ-11. Геофизик, специалист по земному магнетизму и ионосфере, один из руководителей космической программы США в 50-е-60-е годы, Лойд Беркнер, МЖ12. Группа Majestic 12 была создана по приказу президента, контролировалась президентом, но только в самом начале своего существования. Уже в 1953 году мы видим, что её руководитель, контр-адмирал Глен Коттер, просто информирует вступающего в должность нового президента Америки о некоторых аспектах темы НЛО. Группа сама решает, в какие из её тайн посвящать главу государства. Когда такая группа была создана, она уже представляла собой единый самодостаточный организм, спаянный доступом к огромной власти и ресурсам. Её силы и жизнеспособность не зависели от обновления некоторых из её членов, потому что решать, кому заменить выбывшего члена группы, предстояло самой группе. В 1949 году из Маджестик 12 выбыл министр обороны Джеймс Форестл.